Контора в это время суток пустовала. Виктория Сергеевна верна себе. Все разложила по местам, перемыла посуду, поставила дверь и окна на сигнализацию и с чистой совестью отбыла домой. Глеб прошел прямиком в кабинет, не включая свет в приемной. Распахнул окно, впуская вечернюю прохладу, разгоняя спертость. «Зачем он здесь? Разве может сидеть вот так вот спокойно, когда она в беде? Нужно же что-то делать, спасать ее!» Он даже представить боялся, каково сейчас Ксения. Она ведь такая ранимая глубоко несчастная. Теперь он об этом знал точно. Не менее несчастная, чем Пашка. Если не больше. У Пашки хоть есть он, который делает все возможное, чтобы вытащить племянника из пучины горя. А есть ли кто-то у нее, мать? Но какие у них отношения? Этого Глеб не знает. Любимый мужчина? Так нет его у нее. Уже нет. Потому как бросил самый тяжелый момент. Сволочь. Обычный гад. Как можно так поступать с близкими людьми? Ведь что-то же их связывало. Пусть не любовь с его стороны, но должна же возникнуть хоть малая привязанность. Или этого не было? Возможно, они с Вадимом сделали поспешные выводы, и этому Виктору тоже нужны были всего лишь деньги Ксения. Но тогда вдвойне непонятно, почему он ее бросил, когда она уже может вступать в право наследства. Глеб достал из ящика пухлый конверт без адреса, что передал ему Гуру и какое-то время держал его в руках. Надо отвлечься, поработать, пока ждет звонка Вадима. Да он и так долго тянул, хоть и обещал Гуру серьезно отнестись к просьбе. «В мире стало слишком много криминала», — размышлял Глеб, продолжая машинально разглядывать конверт. «Вот и тут тоже какие-то угрозы». «И кого решили запугать?» Кубы Глеба невольно растянулись в улыбке. «Павла Митрофановича!» «Да тот сам, кого хочешь, запугает!» «И люди за ним стоят очень серьезные, «Есть кому защитить!» За гору Глеб был спокоен. «Надо работать, иначе он и тут не сдвинется с мертвой точки!» Глеб вскрыл конверт ножичком для бумаги и собрался уже достать содержимое, как замер, пораженный внезапной мыслью. Он держит в руках последнюю волю человека, который умер полгода назад. Все свое состояние тот завещал единственной дочери. Состояние огромное, если верить словам гуру. И Глеб должен помочь наследнице распорядиться им. Отец Ксении погиб тоже полгода назад. Ее саму похитили, предположительно, из-за денег, которые ей завещал отец. Совпадение? Но уж нет, столько совпадений быть просто не может. Еще не достав бумаги, Глеб уже знал, что в них увидят – К пакету облигаций прилагалось сопроводительное письмо, где воле покойного все ценные бумаги надлежало передать в пользование дочери – Преображенской Ксении Николаевне. гуруню преувеличивал, облигаций было на серьезную сумму. Они не были зарегистрированы на какое-либо лицо, то есть владелец этих бумаг не вписан ни в один из реестров. Довольно редкая практика, почти неиспользуемая в современное время – «Зачем отцу Ксении понадобилось все настолько усложнять? Или, точнее сказать, упрощать? Вряд ли он это сделал ради льгот при налогообложении. Значит, хотел все провернуть быстро и сохранить анонимность. Узнал что-то про компаньона, связанное с финансовыми махинациями? Возможно. Решил обезопасить свою часть бизнеса. Или дело обстоит гораздо серьезнее, и отец Ксении догадывался о готовящемся на него покушении? В Глебе проснулся профессионал». И на время паника отошла на второй план. Теперь он отвечал за материальное состояние клиента. О том, что этим клиентом является Ксения, Глеб старался не думать. К облигациям прилагается договор, в котором оговаривалось, что все вопросы по выплате процентов и обналичивании ценных бумаг будут решаться с предъявителем и составлением доп. соглашения за подписью, в данном случае Ксения. Оставалось непонятным, почему отец Ксении передал облигации Павлу Митрофановичу, как своему доверенному, а не положил в банковскую сейфовую ячейку. Ведь исключение человеческого фактора по максимуму в данном случае – хоть какая-то гарантия безопасности – Но тут Глеб рассуждал философски, знать на то у отца Ксении были серьезные причины. Как у юриста, а теперь у доверенного лица Ксении, объем работы по оформлению наследства у Глеба сводился к минимуму – простому вручению облигаций новому владельцу. Вибрация телефона в нагрудном кармане заставила Глеба отложить бумаги и прервать размышления. «Ты где?» – спросил Вадим. «В конторе», – отвечал Глеб, снова переключаясь мыслями на Ксению. «У тебя есть что нового?» «Да толком ничего. Выяснить, где ее держат, не получилось, но мои ребята установили слежку за Спицыным, так что думаю, скоро он сам нас выведет на нее». Теперь, когда ценные бумаги хранились у него, Глеб был согласен с другом, что Ксении ничего не грозит, пока Спицын не получит деньги. Глеб вкратце рассказал Вадиму обо всех новостях, связанных с наследством. Ему он доверял как себе и знал, что эта информация останется конфиденциальной, что Вадим скорее умрет, чем поделится ею с кем-то еще». И самое главное сейчас это узнать, где держит Ксению, и освободить ее. Дальше, дальше все просто. Глеб с Ксенией отправится в банк и обналичит Викселя, откроет счет на имя Ксении, и тогда уже Спицыну будет гораздо проблематичнее претендовать на ее наследство. Хотя бдительности нельзя терять никогда, если речь идет о таких деньгах, да еще и связанных с криминалом, а в том, что Спицын повинен смерти отца Ксения, как и покушался на ее жизнь Глеб, теперь не сомневался. «Что будешь делать? Надеюсь, отправишься домой спать без всякой самодеятельности?» — поинтересовался Вадим перед тем, как отключиться. «Да», — потер Глеб воспаленные глаза. Тут он внезапно вспомнил о котенке Ксении. А ведь тот совершенно один, поди некормленный. Ведь даже мать Ксении, скорее всего, не знает, что то и нет дома. Что-то Глебу подсказывало, что видятся они с матерью не так часто. «Только заеду к ней домой, попрошу консьержа, чтобы накормил котенка», сообщил Глеб другу и сбросил звонок. Осталось убрать ценные бумаги, от которых теперь зависела и жизнь Ксении в сейф. Что Глеб и сделал незамедлительно, для пущей важности упаковав конверт еще и в сейф-пакет. Мера, может, и излишняя, но так продиктовала ему его педантичность.